Глава 33 Вечером того же дня. Дом родителей Лены. Роберт Сергеевич и Зоя Андреевна сидят рядом в креслах на балконе, взявшись за руки, и смотрят, как Вова и Асель внизу на площадке играют в настольный теннис. Вова периодически ведет, но Асель, пользуясь его ошибками, ухитряется сравнивать счет на своих подачах роба что ты обо всем этом думаешь?» — улыбаясь своим мыслям, спрашивает Зоя Андреевна. «Я про изменения наверху». «Вам точно волноваться не нужно?» «Зоя, я всегда веду дела так, чтобы от личностей наверху, указательный палец вверх, не зависеть». роба а если после смены хозяина придет новая команда, объявит новые политические курсы, таких как ты, начнут проверять на упитанность?» «Ну, значит, будет второй молдаванин, который отсудил более миллиарда долларов и Запад для него все взыскал в течение пары месяцев», — бормочет Роберт Сергеевич. «Тем более мои активы намного меньше и решать вопросы будет намного проще». «Почему-то после этого экспромта с поездкой к Александру мне намного спокойнее стало», — признается Зоя Андреевна. Такое впечатление, что у него кленки никаких не то что меркантильных, а вообще никаких материальных интересов нет, как будто он понятия не имеет, кто ты, кто я и чья она дочь. Как ни парадоксально, может и не иметь, с закрытыми глазами, улыбаясь, чему-то отвечает Роберт Сергеевич. Такого понятия. До нашей инициативы его интерес к нашей семье был нулевым, я проверил. И я же его тогда спросил, на что живете? В свете того, что Ленка и карту аннулировала за день до того. ну ты помнишь, и деньги с нее вообще не снимают уже пару недель. Ну, и на что живут, кто его родители, оживляется Зоя Андреевна? Вот будешь смеяться. Родители у него даже вполне ничего, хоть и там, на Дальнем Западе. Но на этом все. Ему с этого по нолям. Он сам зарабатывает, крутится. И я у него файл на компе видел». «Ленку в Дубай до Нового года планируют вывести самостоятельно». Роберт Сергеевич крепче сжимает руку Зои Андреевны и с улыбкой смотрит, как Кассель с Вовой меняются местами за теннисным столом после очередной партии. «На ее очередные закупки одежды?» «Неодобрительно косится Зоя Андреевна». «Вероятно. Не знаю. Это уже не нужные лично мне детали». «А как он крутится? Что делает?» «С любопытством продолжает Зоя Андреевна». «Вот тут держись крепче. Работает на автомойке. Раз. Чистит салон машин». «Упс. Неожиданно выпрямляется в кресле Зоя Андреевна, высоко подняв брови. Потом откидывается обратно. Ещё что?» «Ещё работает у Котлинского. Через Ленку купил диплом массажиста с медицинской подготовкой в медколледже». «Угу. Коллега?» — снова удивляется Зоя Андреевна. «Впрочем, у Котлинского точно не синекура, чтобы он не делал...» Александр что, правда, такой хороший массажист, что его сам каплинский к себе в клинику взял, да еще в этом возрасте? Зоя, там темная история. Я даже рыть не буду. Все равно он нам почти не чужой по факту. Потом само выяснится. Уже без почти, если Ленка там живет, — бросает Зоя Андреевна. Вот именно. Его на эту тему, насколько мне известно, Игорь Кузнецов пытался щупать. Это твой бывший водитель? «Да какой он бывший водитель! Это он на срочной службе в армии был у меня водителем, а до этого месяца был майором, заместителем начальника отделения». «И что?» «И все. Нету больше Кузнецова. Выперли в двадцать четыре часа со службы». из за Александра?» — пораженно спрашивает Зоя Андреевна. «Бахтин сказал из-за него. Скажу больше. Я ездил к комару извиняться». Комар тоже говорит, что Кузнецова из-за Саши выперли. Ну, не совсем из-за Саши. Игорь здорово что-то нарушить пытался, но это уже детали. Так что мне абсолютно не интересно за какие заслуги он в новой клинике. Зная Котлинского, сдержанно надеюсь, что насчет Ленки можно успокоиться. «Это да, Котлинский никому просто так платить не будет», — задумчиво кивает Зоя Андреевна. «Не тот он персонаж». «От специалиста действительно должна быть хорошая отдача, чтобы с Котлинским сработаться. У меня подруга дочку устраивала к нему в новую клинику гинекологом. Та даже месяца не продержалась, не соответствовала требованиям». «Сейчас еще больше рассмешу», — придвигается поближе Роберт Сергеевич. «Доходы от Котлинского около 30% его дохода. Остальное — это его мойка». «Мойка настолько прибыльна!» «Все удивительнее и удивительнее». Брови Зои Андреевны по-прежнему высоко подняты. А он наказывает всего одну услугу — чистка. «Кстати, действительно, самая дорогая услуга на мойке — от 50 до 80 долларов в эквиваленте. Ну, неплохо, особенно для этого возраста». «Зоя, это для любого возраста неплохо», — снисходительно смотрит на жену Роберт Сергеевич. «У меня бухгалтер на филиале получает около 600 долларов в пересчете, плюс-минус». «И на вакансию очередь, если что. Главное не это. Я же с ним беседовал, он действительно на нас совсем не рассчитывает. Ни в чём». Роберт Сергеевич на минутку замолкает, барабаня пальцами второй руки по подлокотнику кресла. «Роба, я тебе боялась это сказать сразу. Ты же вечно орёшь, что мы не понимаем всех подводных течений, что нас любой вокруг пальца...» «Да говори, чего уж», — хмыкает Роберт Сергеевич. «Ну, я внимательно смотрела, как он на Ленку смотрит, когда они рядом. В общем, Роба, к твоим деньгам он точно равнодушен. Помнишь же нашего первого мужа? Не сердись». «Такое забудешь», — хмурится Роберт Сергеевич. «Вот небо и земля. Там сразу было видно, что он больше всего хотел понравиться тебе. Больше, чем все остальное в сумме. А Александр? Роба, он же вообще на нас внимания не обращает». Ну, из вежливости только, как на родителей Лены, не более того. У меня сложилось впечатление, что если бы не Ленка, он вообще с нами разговаривать не стал бы. Да и у меня тоже сложилось точно такое впечатление. Особенно в свете того, что у него и с Бахтином какие-то дела. Вот это вообще странно, воодушевляется Зоя Андреевна. Бахтин, говорят, кристальный образец, без денежных интересов. Ездит вообще на машине жены. «На такой должности? Вот какие у них могут быть совместные дела?» «Зоя, я и этого не хочу знать. И ты забудь. У государства масса интересов. Там вообще все может быть не вокруг финансов. Знаю, Бахтина, даже, скорее всего, не вокруг финансов. Главное, что от тебя я услышал то, что хотел, то, что мое мнение тоже подтверждает. «Это что?» — удивляется Зоя Андреевна. То, что наши деньги его не интересуют. А, а ты об этом?» «Роба, это только твоя паранойя могла не заметить. Я просто боялась тебе сказать, чтобы ты не начал, как обычно. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят», — явно передразнивает кого-то известного обоим Зоя Андреевна. Оба смеются. «Но это правда», — настойчиво говорит Роберт Сергеевич если у вас паранойя это действительно не значит что за вами не следят осыли вова с удивлением поднимают головы и смотрят на балкон второго этажа где громко смеются родители лены вчера в свете случившегося работа новой клиники на сутки застопорилась котлинский волевым решением разогнал весь персонал по домам пациентов обзвонили из регистратуры на первом этаже и согласовали новые даты приема Кроме марины Касаевой она, понятно, осталась. Весь этаж до шлюза включительно на весь день был оккупирован сотрудниками военной прокуратуры, генеральной прокуратуры, какими-то полицейскими чинами, которые, кажется, выступали в роли отвечающих на вопросы. Котлинский, усиленный вызванным то ли юристом, то ли адвокатом в присутствии Бахтина и того полковника с двумя мечами в петлицах, собрал какую-то кучу подписей с полицейских. Сутью вопроса, как я понимаю, являлось то, что полиция оплачивает ремонт незаконно снесенной двери шлюза. Я не счел возможным оставить ни клинику, ни Котлинского в такой момент. Он постоянно генерировал какую-то нездоровую напряженку, что вполне объяснимо. Мне приходилось периодически бросать на него частоту покоя, снимая стресс. Уже могу и такое. Правда, как со всеми процессами центрального генеза, без моей подпитки частота держится крайне недолго если пациент добровольно принимает решение нервничать дальше. Во время очередного чая с бутербродами я спросил его, пытаясь отвлечь. — Игорь Витальевич, если не секрет, а для вас эта дверь настолько принципиальна, мне кажется, вы больше времени на это потратили, чем остальные на оформление происшествия. — Саня, тут дело принципа, — откидываясь в кресле, ответил Котлинский. — Никогда никому не спускал ни грамма некомпетентности. Давай откровенно. Уж не знаю, из каких соображений, но людей просто послали на убой. Непонятно кто, непонятно с какими целями. Так пускай теперь виновные из своих средств хоть пару тысяч оплатят. Через карман оно тоже заставляет задуматься. Разве не из бюджета? Тот самый случай, когда из бюджета оплатить не дадут, грустно усмехается сидящий рядом Бахтин. Есть четкое превышение должностных полномочий и личная некомпетентность клинике заплатит управление, но финчасть высчитает потом именно с автора приказа. Как минимум одно звено установлено. А вчерашней перестрелки ни в интернете, ни по телевидению пока ни слова. В клинике сегодня в 9 утра тоже ничего не напоминает о вчерашнем происшествии. Сотрудники полковника даже следы крови в коридоре убрали. Наш пациент с суставом вот уже сорок минут добросовестно лежит, расслабившись, с тремя иголками в спине и колени. чистота в синвиальной сумке его сустава восстанавливается на редкость бодро. Глядя на динамику в будущее конкретно этого сустава, смотрю со сдержанным оптимизмом. В десять утра заканчиваю, вынимаю иглы и бужу больного. За этот час он ухитрился задремать что совсем неплохо, так как является одним из индикаторов запуска нужных программ регенерации, которые я просто вижу. С первого этажа на мой мобильный звонит Котлинский. «Саня, ты закончил с суставом?» «На сегодня да. Что скажешь?» «Боюсь сглазить. Конкретно в этом случае с иглами пошло даже лучше, чем я планировал. Не хочу ничего обещать заранее, но в моей проекции все лучше самых смелых ожиданий». Единственная тонкость — надо разобраться с его диетой. Я вижу, что в крови кое-чего не хватает для полноценного восстановления, но это можно сделать и после трех-пяти сеансов. Понял. Можешь сейчас спуститься в пятнадцатый? Иду. В пятнадцатом Котлинский со Стекловым погружены в папку выписок какой-то женщины. Высокой, красивой брюнетки лет тридцати пяти с бледным лицом, нездоровым цветом кожи и страшной усталостью во взгляде. «Не факт. Почему ты думаешь, что эти кровотечения из-за печени?» — говорит Стеклов. «А что еще может быть? При циррозе частое явление из-за тромбоцитов». «Сейчас попробуем узнать. Саш, глянешь?» «Концентрация. Смотрю. Я такого еще не видел, потому пытаюсь разобраться в связях. Работаю минут тридцать, подавая на максимуме все, что могу, туда, где это необходимо. Все терпеливо ждут, включая пациентку». Я закончил. поднимаюсь со стула и незаметно указываю глазами на дверь. Котлинский ведет нас в соседний кабинет. «Что видишь?» На первый взгляд основное поражение — печень. Она действительно сильно поражена, частоты сбиты. Несколько частот генерируются из одного органа параллельно. Все выглядит так, будто орган чуть ли не распадается. Воспринимается как разрушительная вибрация, колебания не в резонанс, а на разрыв». С.В. и Игорь синхронно кивают. Но дело в том, что эта сумма частот в печени не родная, а навязанная извне. в нее в матке очень странное образование, фактически опухоль. И хорошо видно, что эта опухоль в матке выбрасывает в окружающие ткани что-то типа шлаков. Вот этот выхлоп переносится кровотоком в первую очередь в печень. И печень от этого теряет родную частоту, которая дробится на несколько рассогласованных. Сейчас эта струя далее расходится по организму, но печень ее сдерживала до последнего, как фильтр, и струя совсем недавно стала пробиваться сквозь фильтр печени. В моей проекции цирроз печени не причина, а второй этап движения этой струи шлаков из опухоли в матке. Котлинский и Стеклов переглядываются между собой. Стеклов очень тихо говорит. Игорь. Сколько времени она жалуется на кровотечение? И анализ крови ее где? Секунду. Котлинский набирает номер с телефона на столе, что-то отрывисто бросает в трубку, и какая-то девушка в белом халате через минуту приносит большой конверт размером с лист ватмана с кучей бумажек внутри. Доктора раскладывают бумажки на столе и, не отвлекаясь на меня, начинают водить ногтями по бумагам. «Смотри, соя же в норме!» оглушительно шепчет «Котлинский!» И где увеличение нейтрофилов? А снижение лимфоцитов? Этого же ничего нет? Ну, вот тебе анализ в динамике за два года, регулярно, раз в месяц и даже чаще. Всё же в норме, как у космонавта. Зато вот онкомаркеры. Стекло втрясёт какой-то бумажкой. И гемоглобин понижен. И на кровотечение она сколько времени жалуется? Серёжа, причина кровотечения — это тромбоциты при циррозе. На них да на думали, оправдывается Котлинский. Она к нам обратилась с циррозом. Если это то, что ты думаешь, то онкология вообще не наш профиль. Ну, как бы мы ее диагностировали? Игорюня, я ж тебя не обвиняю. Я на себя злюсь. Тот случай, когда никто не виноват, а последствия печальны. Так, срочно направляю ее на анализы в онкодиспансер. Там все профильно, точно и быстро. Слушая докторов, размышляю. Результатов анализов, конечно, дождемся. Но лично мне картина почти полностью ясна. И картина эта печальна. Но есть нечто, которое пока вижу только я. После получаса работы в самом конце опухоль дала живой отклик на родной частоте. Ненадолго, буквально на доле секунды, дискретно. Но живой отклик. Это можно сравнить с засохшим деревом в горшке на балконе. Вы пытаетесь его реанимировать, поливаете, укутываете, удобряете, орошаете из пульверизатора. Все без толку. Пока, наконец, не замечаете, что сквозь омертвевшую кору в одном единственном месте показался микроскопический краешек зеленого листа. Или веточки. Пока не ясно. Я знаю что будет в завтрашних анализах. Но мы еще поборемся. Конец первой книги.